Мусорное ведро. Эдуард Альбертович Брунь, насвистывая мелодию, выуженную, как ему казалось, из песни «Миленький ты мой», музыка народная, слова народные, остановился перед дверью квартиры, в которой проживал с Зинаидой Яковлевной Брунь, матерью десятилетнего Эдуарда Эдуардовича первого и пока единственного сына самого Эдуарда Альбертовича, и достал ключ. Ключ не подошел. Эдуард Альбертович с середины третьего куплета вернулся к началу и попробовал вставить ключ еще раз. Но замок настойчиво отказывался принимать его в свое нутро. Эдуард Альбертович в недоумении осмотрел ключ и заглянул в пустое мусорное ведро, которое держал. Словно там, на дне, могла быть разгадка странной и нелепой ситуации, в которой он очутился. Эдуард Альбертович хорошо помнил, как, выходя из этой квартиры с этим ведром, запер эту дверь этим ключом. И вот, вытряхнув мусор в ржавый бак за углом и вернувшись домой, оказался в таком противоестественном положении. Досадуя, что день начинается с неприятного, он, тем не менее, закончил третий куплет и позвонил. — Кажется, замок сломался, — сообщил Эдуард Альбертович когда Зинаида Яковлевна щелкнула ставшим послушным в ее руках механизмом, и дверь распахнулась. Не столько даже распахнулась, сколько приоткрылась узкой щелью, удерживаемая мучительно напрягшейся дверной цепочкой, которую сам Эдуард Альбертович и пришурупил много лет назад. «Вам кого?» — спросила Зинаида Яковлевна. «Зина, это я!» Взгляд Зинаиды Яковлевны с недоумением и тревогой бегал по Эдуарду Альбертовичу сквозь неприступный проем. Завершив осмотр супруга на мусорном ведре, она с привычной брезгливостью выдавила. «Не подаем, самим мало!» и захлопнула дверь. Эдуард Альбертович растерянно огляделся и позвонил еще раз. Никто не открыл. «Зина, открой! Что за неумные шутки?» Эдуард Альбертович нажал кнопку звонка и держал, пока с той стороны не донесся рассерженный крик. «Убирайтесь отсюда! Я милицию вызову!» Эдуард Альбертович опешил и не знал, что предпринять. Позади раздались странные, едва различимые шорохи и поскребывания. Эдуард Альбертович обернулся и в дверном глазке напротив разглядел черную точку любопытствующего человеческого глаза. Эдуард Альбертович подошел и настойчиво постучал в дверь соседа. Любопытствующий глаз исчез и затих. Эдуард Альбертович постучал еще настойчивее. — Шмуэль, Шмуэлевич, откройте! — Что вам нужно? — Я сосед ваш, Брунь Эдуард Альбертович. Глаз вернулся, долго вглядывался и опять исчез. — Товарищ хулиган, уходите, пожалуйста. А не то мне придется звонить в милицию, а из этого ничего хорошего никому не выйдет. Эдуард Альбертович стоял как ушибленный и не понимал, что происходит и как сделать так, чтобы это что происходить перестало. Запертые двери давили на него сразу с двух сторон. Он вышел во двор и сел на скамейку, надеясь, что свежий воздух выветрит из головы неожиданное и столь неприятное помутнение. При подъездные старушки Нехорошо уставились на него и зашептались. Вкусив свежего воздуха, Эдуард Альбертович действительно воспрянул увядшим духом и, взяв ведро в зубы, полез по стене домой, умело цепляясь за случайные выступы выхолощенной позднесоветской архитектуры. По пути ему встретилась Анна Михайловна, «Соседка с седьмого этажа». Она безразлично оглядела его сквозь немытое окно и устало отвернулась. Из чего? Эдуард Альбертович заключил, что и она его не узнала. Обычно Анну Михайловну охватывало бешенство при виде Эдуарда Альбертовича, часто переходившее в припадок. Сейчас же ее равнодушие безмерно огорчило ползущего по стене Эдуарда Альбертовича. Добравшись до окон собственной квартиры, он дернул раму, но вспомнил, что она не открывается уже лет десять, и полез в форточку. На шум прибежал Эдуард Эдуардович, жующий капустную кочерыжку, и заголосил. — Эдик, это я, папа! — успокаивал его Эдуард Альбертович, Сились протиснуться в форточный проем И неуклюже размахивая ведром Но Эдик продолжал голосить Что фантастическим образом Не мешало ему похрустывать витаминами Зинаида Яковлевна появилась неожиданно И пропустив стадию переговоров На которую очень рассчитывал Эдуард Альбертович Вытолкнула его табуреткой в лоб Эдуард Альбертович полетел ускоренно и с высоты разглядывая неприкрытую жизнь соседей и подавая ведром знаки, непонятые ими. Земная твердь приняла его радушно, отозвавшись глубокой вмятиной. При подъездной старушке еще более нехорошо уставились на ноги, торчавшие из вмятины, и, не опознав их, зашептались с повышенным усердием. Почувствовав податливость земли под собой, Эдуард Альбертович Брунь начал загребать ее ведром и рыть подкоп к своей квартире. Настырность его стремления попасть домой при ударе о почву не пострадала. Однако подземный ход вышел боком. Эдуард Альбертович высунул голову и увидел над собой Анну Михайловну седьмого этажа. Вокруг Анны Михайловны пахло жареной рыбой. Она поставила перед ним тарелку и почесала за ухом. — Не узнает, — подумал Эдуард Альбертович. Здесь же оказался его сосед, Шмуэль Шмуэлевич. Он почесал Эдуарда Альбертовича за другим ухом и забрал у него рыбу, нисколько не смутившись своим присутствием на кухне замужней Анны Михайловны. И этот не узнает. Эдуард Альбертович попрощался с бывшими соседями и пополз обратно. На выходе его уже ждали приподъездные старушки и правоохранительные органы. Старушки восторженно рассказывали правоохранительным органам, что Эдуард Альбертович, про которого они не знали, что он, Эдуард Альбертович, «Беглый бандит, и все время по двору ходит с мусорным ведром. Видно, убил кого-то и выносит по полкило. Иначе зачем ему с мусорным ведром все время по двору ходить?» «И что, Шмуэль Шмуэлевич?» платоядно облизывается, когда видит детей, особенно крещённых, и что Анна Михайловна замышляет убить своего мужа и полы моет, а муж её бесполезный, но сам выносит мусор, и поэтому она молиться на него должна, ведь в ней пользы того меньше, раз она полы моет и вообще дом пропащий, а к Зинаиде Яковлевне брунь». Здесь Эдуард Альбертович напрягся, прислушиваясь, но правоохранительные органы... Утомились доносами и увели его. Документы. Эдуард Альбертович достал паспорт. Идя выносить мусор, он всегда брал паспорт с собой. Сержант изучил сертификат человеческой состоятельности и, посмотрев на Эдуарда Альбертовича, тем взглядом которым смотрит врач на смертельно больного, прикидывая на глазок, сколько тому жить осталось, придвинул лист бумаги. — Излагайте, гражданин Свинягин. — Жена узнавать перестала и домой не пускает, и, и остальные тоже. Только я не Свинягин, Брунь — моя фамилия. — На жену жалуемся, Аристарх Ферапонтович. — Это хорошо, это зачтется. — Вы что-то путаете, я Брунь Эдуард Альбертович. У меня удостоверение есть, что я ничего никогда не путаю. А в вашем удостоверении личности написано, что вы Свинягин Аристарх Ферапонтович. Ваша это личность или не ваша? Сержант раскрыл перед Эдуардом Альбертовичем паспорт, из которого на Эдуарда Альбертовича смотрел сам Эдуард Альбертович. Но Надпись была посторонняя. «Свинягин Аристарх Ферапонтович», — прочитал он в документе. «Что же это такое получается?» «Получается, что вы либо иностранный шпион, либо психический инвалид. Но вы не волнуйтесь, мы во всем разберемся». Мы тут для того и харчи проедаем не просто так, чтобы с такими, как вы, разбираться. Паспорт проверили. Он оказался настоящий, с печатью и правильный на просвет. Эксперт по шпионам сказал, что с такой никчемной мордой в шпионы давно уже не берут, разве что в каких-нибудь отсталых африканских империях, где еще скрываются разные недобитки апартеида. Но для недобитка апартеида у свинягина Бруня несообразно бледный тон лица без следов загара. Поэтому Эдуарда Альбертовича признали психическим инвалидом и отправили в лечебницу. В лечебнице Аристарху феропонтовичу Эдуард Альбертович начал привыкать к своему второму имени. Понравилось. Там было много таких же, как он, у которых удостоверение личности перестало совпадать с личностью, а их близкие родные верили исключительно документам. Даже главный врач, разоткровенничавшись, признался, что на самом деле он не он, а один из пациентов, подрезавший докторский халат, когда настоящий главный врач переодевался. Настоящий же затерялся среди больных, потому что без халаты его никто не опознает и не держит за здорового, а больным никто не верит. И вообще Аристарх Ферапонтович встретил тут много личностей, про которых слышал и раньше. Но не подозревал, что даже столь значительные люди имеют проблемы с документами и поэтому вынуждены скрываться в лечебнице. Уже через две недели Свинягин Аристарх Феропонтович перестал отзываться на вызванное психическим недоразумением имя Эдуард Альбертович брунь И, получив назад свою гражданскую одежду, паспорт и мусорное ведро, был выставлен за дверь заведения. «И куда мне теперь?» — спросил он. «Домой», — ответил сторож привязанный к сторожевой будке. Свинягин загрустил. «Кабы я знал, где это!» «Я смотрю, лечили тебя, да не долечили У всякой человеческой животины в паспорте прописано, где ей жить положено. Есть у тебя документ». Свинягин достал паспорт и изучил адрес прописки. Адрес был незнакомым, И местность, в которую он привел, была Аристарху Ферапонтовичу неведома. Он поднялся по лестнице и остановился перед дверью, номер на который соответствовал документу. Аристарх Ферапонтович поднял руку, но долго не решался позвонить. Тут он руку опустил и достал из кармана дефективный ключ от своей прежней жизни, осторожно вставил его и повернул. Ключ подошел, дверь отворилась. Свинягин вошел. — Где тебя черти носили, Иуда? Незнакомая женщина неопрятной наружности встретила его первосортной бранью. — Мусор выносил, — нашелся Аристарх феропонтович Две недели! — Да, — как-то затянулось. Из комнаты выбежал неуклюжий мальчик и бросился на Свинягина. «Папка, ты где был?» Глядя в детские глаза, Аристарх Феропонтович признался. «Сначала в милицию арестовали за апартеид, потом в дурдоме лечили». «Ты мне что-нибудь привез?» Кроме пустого мусорного ведра у Свинягина ничего не оказалось. И мальчик исчерпал к нему сыновей интерес. Аристарх Ферапонтович весь день присматривался к своей нашедшейся семье, которую не узнавал, поскольку видел впервые. Имя нового отпрыска он выяснил быстро. Аристарх Аристархович. А вот с обращением к гражданке Свинягиной выходило затруднение, поэтому Свинягин вынужден был прибегнуть к абстрактным допущениям и называл супругу «счастье мое», что вызывало в ней волнение, и она даже накормила его борщом, сев напротив и с умилением разглядывая, как борщ исчезает в арестархе Ферапонтовиче. Получив момент, гражданка Свинягина пустила слезу и припала к родному плечу. Зинаиду Яковлевну Брунь и Эдуарда Эдуардовича. Он помнил уже не вполне отчетливо и не понимал, как к ним относиться, если они перестали его признавать. С каждым днем Генриета Петровна, так звали нынешнюю супругу, и юный Аристарх Аристархович, Становились все привычнее и роднее, и вскоре фантомные воспоминания об иной жизни окончательно пожелтели и были засунуты под продавленный матрац памяти. Новая жизнь потекла по старому руслу. Аристарх Феропонтович окунулся в нее целиком и доверился течению. И все же, доставая из кармана ключ, Он каждый раз волновался, и прежде чем вставить его в скважину замка, внимательно осматривал дверь квартиры, а в редких случаях особенной тревожности сверялся с паспортом. Он стал пренебрегать выносом мусора, переложив эту обязанность в руки подрастающего аристарха Аристарховича. Однажды в дверь позвонили. На пороге... Стоял незнакомец в банном халате с истрепанной газетой в руке. из «Извините», — пробормотал он. Подчеркнутая неловкость сделала его окончательно нелепым. Из кармана халата он достал паспорт и осторожно потянулся им к Свинягину. «Мне кажется, сюда адрес совпадает». Аристарх Ферапонтович Свинягин молча осмотрел человека, прикрыл дверь, прошел на кухню, где, стоя к нему спиной, что-то варила генрета Петровна, взял мусорное ведро и, не сказав ни слова, вышел.